Глава седьмая. Я понимаю, что история бывает гораздо интереснее, чем кажется. Леночка подала нам в кабинет чай и бутерброды. На круглом подносе стояли две тарелки с перекусом и горячий ароматный напиток в стаканах с подстаканниками. Если честно, первые пять минут я особо даже не слушал Бекетова, залипнув на эти чертовы подстаканники. Просто если не ошибаюсь, а я вообще редко ошибаюсь, Даже в этой новой жизни столь заинтересовавшие меня штуковины были сделаны из серебра. Серебро, конечно, не золото, но и сейчас на дворе не самые жирные времена. Похоже, зря я приписал быту семейства Бекетовых удивительную скромность. Нет ее. Просто, я так понимаю, Игорь Иванович в этом плане не желает привлекать внимание излишним сиборитством. Для всех, кто окажется в его доме, существует предельно простая, близкая к народной жизни картинка. Вот, мол, посмотрите. Люди мы не богаты, положением не пользуемся, а на самом деле он всего лишь не позволяет себе стать слишком заметным. По нынешним временам это бывает опасно и чревато последствиями. Умно, черт подери. Давай, не стесняйся, кушай. Бекетов сидел за столом, с улыбкой, наблюдая, как я уминаю, бутерброды: прямо семейные идили, не меньше. Просто в этот раз я в том заведении, где мы встречались, особо ничего и не успел поесть. У нас была слишком драматическая ситуация. Поэтому решил, гори оно все синим пламенем. Никто уже никуда не денется, а жрать, между прочим, хочется очень даже сильно. Пока непонятно, как скоро я попаду в школу. Бекетов отвлекся от моей персоны, открыл один из ящиков, а затем вытащил оттуда большой конверт, в котором, как оказалось, лежали несколько фотографий. «Вот что хотел тебе показать, Алексей», — товарищ старший майор госбезопасности веером разложил снимки передо мной. Я проглотил кусок бутерброда, забыв его даже нормально проживать, вытер руки о салфетку, лежавшую на подносе, и осторожно потянул фотографии к себе. На первой, несомненно, был Вицки, мой прадед. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но все равно он достаточно узнаваем. Кстати, да, по идее Сергей Вицки, получается, мой родственник. Молодой, подтянутый, все с тем же характерным прищуром внимательный глаз. Я именно таким его и увидел во сне. Даже на фотографии он производил очень приятное впечатление. Собственно говоря, природная харизма – это у нас получается семейная фишка. Облаченный в строгий костюм «Тройку» со шляпой в руках, наш с Ревутовым отец был запечатлен в окружении каких-то мужчин и смотрел прямо в объектив фотокамеры с легкой улыбкой на губах. «Вот, смотри, Алексей!» – Тхнул пальцем Бекетов в человека, который стоял в центре фотографии. Мужик, на которого указывал Игорь Иванович, выглядел колоритно. В основном за счет своих пышных усов. Это генерал царской армии, доверенное лицо самого барона Врангеля. Фамилия у него еще такая смешная. Лампе. Алексей Александрович. Хитрая сволочь. Никогда не знаешь, правду тебе говорит или врет на прополую. Между прочим, один из руководителей контрреволюции за рубежом. Вот это да! Как можно натуральнее восхитился я. Хотя на кой черт мне нужна эта информация, если честно, не понял? Мне так-то дело нет до белогвардейцев. Меня интересуют совсем другие личности, а вернее их планы. Но решил Игорь Иванович не расстраивать. Хочет он мне этого лампе показывать. Черт с ним. А где он так вольготно себя чувствует? Поинтересовался я. При этом попутно соображая, с хрена ли Бекетов показывает мне снимок, на котором Вицкий запечатлен в обществе врагов. Намекает на что-то? далеко, усмехнулся Игорь Иванович. «Даже слишком далеко. Но ты внимательно смотри. Больше никого не узнаешь?» «Больше? Я с него, конечно, поражаюсь. Я и меньше-то никого не узнал. Не считая отца, конечно. А он так говорит, будто я с каждым, кто есть на этом фото, лично за руку здоровался». «Ну?» Бекетов наклонил голову к плечу и теперь с нетерпением ждал моего ответа. «Он явно хотел, чтобы я признал своего отца, а я лихорадочно думал, стоит это делать или нет». С одной стороны, наше сходство даже на этой не очень качественной фотографии, несомненно, очевидно. С другой стороны, у меня провалы в памяти. Мне все можно. Я без пяти минут дурачок. А еще, чисто теоретически, раз я забыл прошлое, о чем благополучно лью обоим чекистом в уши, то папеньку я тоже должен не менее благополучно выкинуть из памяти. Так ведь? Да нет, откуда? После некоторого показного замешательства, с сожалению, протянул я, пожав плечами. Мол, очень старался угодить Бекетову, но уж, простите, не вышло. «А должен кого-то узнать?» «Ну вот, смотри», — ткнул опять пальцем снимок Бекетов. «Это твой папа, сотрудник посольства СССР в Берлине. Ты что, забыл, как он выглядел? Хотя тебе и было-то всего ничего, а тут еще эти проблемы». Игорь Иванович со значением посмотрел мне куда-то в район переносицы, намекая, видимо, на отбитую голову. Он обеспечивал встречу наших людей с этими гнидами. Мы рассказывали им сказки про контрреволюционеров в стране, про то, что якобы в Советском Союзе существует белогвардейское подполье, и уговаривали приехать в Москву для личного знакомства. Не сами, конечно, рассказывали. Имелись специальные люди, взявшие на себя ради будущего страны не самые лучшие роли. Но так надо было. У нас разрабатывались целые операции. Серьезные операции. По несколько лет приходилось обхаживать сволочей. Вот этот и этот приехали. Бекетов последовательно указал мне еще на двух мужчин, внешний вид которых не нес для меня ровным счетом никакой информации. У предыдущего хоть усы смешные, запоминающиеся. «Меня здесь нет», — как бы извиняюсь, прокомментировал Бекетов. «Я в тот момент под другой легендой работал. Как раз через твоего отца связь с центром держал». «Эх, Сергей, Сергей...» Бекетов, с сожалению, покачал головой, а потом поднял на меня страдающий, полный душевных терзаний взгляд. «Ох, ничего себе, куда товарища старшего майора понесло! Неожиданный поворот насчет работы под прикрытием. А главное, очень сомнительный. Ну где, блин, работа резидента, и где этот сытый и откормленный чекист? И я сейчас вовсе не про еду, просто... Не похож Бекетов на полевого сотрудника. Вообще ни разу. Он чекист!» От кончиков волос до кончиков ногтей. Он НКВДшник. Я не знаю, конечно, насколько это ведомство связано с разведкой, но быть обычным агентом Бекетов просто не мог. Спроси меня кто-нибудь, почему я так думаю, не смог бы объяснить. Просто точно знаю, что вот эту историю про работу под прикрытием он сейчас придумал. И потом еще один вопрос. А такие материалы дома хранить точно не опасно? Я, конечно, не очень в курсе правил и норм поведения в органах НКВД, но сильно сомневаюсь, что у всех, кому не лень, в ящике стола лежит фотография врагов советской власти. И это я сейчас не про своего отца, а про генерала царского и двоих белогвардейцев, которые приехали. Естественно, Бекетову задавать подобные вопросы я не стал. Хочется человеку рассказывать мне, будто он советский Джеймс Бонд, да на здоровье. Видимо, он так пытался поставить себя на одну ступень свитски Мол, смотри, Алеша. Я такой же, как твой батя. Мне можно верить. Так что пусть плетет, что на душу ляжет. А я буду плести то, что надо мне. Если уж играть идиота, то творчески и вдохновенно. Как интересно. Мой отец, получается, сотрудником НКВД был? Просто он же в посольстве работал, вы сами говорите. Но если вы, то и он, значит? Нет, не был, ответил Бекетов, забирая из моих рук фотографию. И тогда не НКВД, а ОГПУ было. «Объединенное государственное политическое управление. Твой отец, как и всякий другой советский гражданин, помогал Родине всем, чем только мог. Мы принимали участие в операции по выявлению вражин и их ликвидации». «Правда?» – добавил я восторга в голос. «Потрясающе! Мой отец тоже ликвидировал?» «Нет». Голос Бекетова внезапно сделался сухим и строгим. «Не понравилось Егоре Ивановичу, что я такие вопросы задаю». Тоже на одну ступень их ставлю. Намекаю, будто старший майор госбезопасности в кровушке все-таки запачкался. Нажимать на спусковой крючок самому совершенно не обязательно. Для этого существуют специально обученные люди. Твой отец помогал органам по специальности, как сотрудник посольства. Он прекрасно умел налаживать контакты и добывать самую разнообразную информацию. То есть практически занимался тем, чем скоро предстоит заниматься тебе». Прям политинформация и воспитательной работы в одном флаконе. Вот только есть у меня ощущение, что эта самая фотография, скорее всего, должна находиться в вещах моего отца. Бекетова она на кой черт нужна? Да еще дома. Просматривает на досуге. Возможно, этот снимок Игорь Иванович просто прикарманил и теперь заливается Соловьем про свои героические подвиги. Не удивлюсь, если он вообще ни разу из Союза не выезжал. Будь иначе, не факт, что Бекетов дожил бы до своего чина и звания. Полевые исполнители попадают под раздачу в первую очередь. «А этого генерала царского, Лампе, продолжал я отыгрывать роль, — «его ликвидировали?» «Нет, не успели». Голос Бекетова стал грустным. «Твоего отца арестовали, а заменить такого умницу оказалось неким. Да и я помочь не сумел». Я мысленно чертыхнулся. Если он сейчас опять заведет эту песню про дружбу, про муки совести, про долгие годы мучений и страданий, я взвою». «Сколько можно слушать одно и то же?» Однако Бекетов вообще никакую песню завести не успел. Мы услышали, как хлопнула входная дверь, а затем в сторону комнаты, в которой мы находились, весело застучали по паркету каблучки женских туфель. Я обернулся, чувствуя нутром, что сейчас в кабинет войдет та, с которой пока что встречаться не хотел. На самом деле чувствовал. Прямо каждой клеточкой тела. Странная, конечно, фигня. «Папа, я вернулась раньше». Дверь в комнату распахнулась, и на пороге нарисовалась улыбающаяся, счастливая Наденька. «Ой, здравствуйте!» Надя, естественно, сразу же увидела меня, потому что, когда открылась дверь, я обернулся на звук. Теперь мы оба пялились друг на друга. Девчонка явно не ожидала, что в комнате отца может оказаться кто-то посторонний, тем более племянник Клящина. А при нашей с ней первой встрече чекист представил меня именно так. «Я Надю тоже увидел. С глазами, слава богу, все в порядке» мысленно выматерился и пожалел, что не умею растворяться в воздухе. Возможно, роковая длань судьбы сводит нас снова из-за деда. Причем в тот момент, когда лично я не имею ни малейшего желания сводиться. Но это все очень не вовремя. Особенно с Наденькой. Особенно из-за того, что Бекетов, судя по его вытянувшемуся, недовольному лицу и взгляду, брошенному в мою сторону из-под тоже не очень хотел бы нашей с Бэмби встречи. То есть я ему как сын, но не настолько, чтобы вводить меня в круг семьи. А сейчас Наденька скажет, что мы знакомы, и мой благодетель вообще хрен его знает, как на это отреагирует. Впрочем, на племянника тоже. Клячин в присутствии старшего майора госбезопасности демонстрирует пренебрежительное ко мне отношения. А тут вдруг мы вместе посещаем заведение, и я вдруг стал счастливым обладателем звания родственника. Да, в тот день Бекетов сам велел Клячину встретиться со мной, но... Я не успел додумать мысль, потому что вдруг усомнился. А что, если не велел? Что, если, к примеру, Клячин вообще не должен со мной пересекаться самостоятельно, в отсутствии шефа? Просто чекист действует втихаря, соответственно, своим интересам. «Здравствуйте!» Я вскочил со стула, чуть ли не одним прыжком оказался рядом с дочерью Бекетова, а затем протянул ей руку. «Меня зовут Алексей!» «Лучше пусть Игорь Иванович бесится сейчас из-за моей беспардонности, чем будет беситься потом» выяснив, что сначала я чуть не набил морду его сыночку, а потом успел познакомиться с Надей и обрести родственные связи с Кляченым. «Думаю, все-таки более разумно, если Игорь Иванович останется в неведении по поводу нашего товарищеского общения с Николаем Николаевичем. Так оно надежнее». Девчонка молча уставилась на меня круглыми глазищами. Она явно не могла понять, какого черта я опять сообщаю ей свое имя. «Очень приятно». С нажимом сказал я и снова ткнул рукой в Наденьку, намекая ему, соображай быстрее. Мы не встречались раньше, мы не знакомы. «И мне. Очень приятно». Растерянно ответила она, а потом все-таки пожала мою ладонь. «Так, мы тоже уходим». Бекетов вскочил из-за стола и быстрым шагом направился к нам с девчонкой. Я бы даже сказал, быстрым бегом. Очень интересно, почему он так сильно не хочет, чтобы я общался с его семьей? «Пап, ну как же, у нас, получается, гости». Наденька смотрела на меня влажными оленями глазами и явно испытывала чувства, прямо противоположные отцовским. Она очень сильно не хотела, чтобы мы с Бекетовым ушли. Я взрослый мужик, ну, если оценивать именно меня. И я вполне могу понять, когда женщина, пусть даже очень молодая, проявляет ко мне интерес. Вот у Наденьки он точно был. К тому же девочка не избалованной информацией, которую в моем времени отыгрывают всякие псевдопсихологи в соцсетях, а, соответственно, совершенно не умеет играть. Не знает она всех этих бабских примочек, которые так сильно будут любить дамочки лет через 80 «Мы тут заскакивали на пару минут. Нужно было выяснить один вопрос. Так что никаких гостей. Нам уже пора». Игорь Иванович подтянул одной рукой дочь к себе, чмокнул ее в затылок, а потом отодвинул в сторону. «Идем, Алексей». «Ну?» Но... Наденька всем телом подалась вперед, вслед за мной и отцом. Просто после своих последних слов Бекетов из комнаты меня натурально выпихнул. Объяснять, кто я такой, он явно не собирался. Однако, как оказалось, лучше бы мы оставались в комнате. «Ты!» – посреди коридора стоял тот самый мажорчик Петя. «Он же сын товарища старшего майора госбезопасности. И в отличие от Наденьки, этому, хоть намекай, хоть не намекай, он один хрен ничего не поймет. И даже если поймет, то все равно будет вести себя определенным образом». Он уже снял один ботинок и теперь носком разутой ноги пытался стянуть второй. Увидев меня, так и замер в позе цапли. «Что значит ты?» Бекетов, который сразу шел за мной, нахмурился и вопросительно уставился на Петю. «Вы что, знакомы?» Я понял, сейчас состоится не самый приятный разговор. «Ты что тут делаешь?» Петя забил на ботинок, который так и остался на одной ноге, и медленно пошел прямо на меня. «Вот что значит раненное эго». А я, видимо, своим пренебрежительным отношением, продемонстрированным при нашей первой встрече, его эго не просто ранил, я его порвал в клочья. Пацан даже не сообразил, что Бекетову все происходящее очень не нравится. Ну или второй вариант. Это со мной, товарищ старший майор госбезопасности, весь из себя серьезный и жесткий. А с родными детишками все иначе. Убирайся отсюда! Надя, это ты его привела? Петя продолжал двигаться в мою сторону. На отца он совсем не смотрел, но зато усиленно пялился мне в физиономию. У Пети от нервного напряжения даже несколько раз дернулся правый глаз. А вообще, в присутствии папочки, да еще в своем родном доме, он чувствовал себя очень уверенно, конечно. «Надя, тащишь вечно всякую дрянь домой. То котенка, то лягушонка теперь вот этого приволокла!» Продолжал давиться слюной мажорчик. «Петр!» «Ну вот тут Бекетов уже не выдержал». Он отодвинул меня в сторону и сделал шаг навстречу сыну. «Это что за номера? И почему ты тоже оказался дома? Вы оба убежали по своим делам, а теперь вдруг вернулись и устроили какой-то цирк? Пап, он хам наглец и деревенщина. Я просил Надю не дружить с ним, но нет. Твоя любимая Наденька все делает по-своему. Он меня избил в прошлый раз, вообще ни за что. А прежде, перед тем, как наброситься на меня, толкнул Надю». Но разве же эта добрая душа способна забыть обиду? Нет. Она теперь еще и к нам домой его притащила. Ты ведь пошла в гости к Наталье Семеновне. Или обманула? Встречалась со своим новым другом? И мне, кстати, плевать, что этот друг племянник Клячина». Едва Петя произнес эту фразу, я понял, день перестает быть томным. Потому что, судя по лицу Бекетова, скорее всего, я был прав. Не знает, товарищ старший майор, ни черта о нашей с чекистом дружбе. И про встречу, наверное, тоже. «А мне Клячин сказал, будто мы идем в кино по распоряжению Игоря Ивановича, чтобы не было лишних вопросов с моей стороны». «Племянник кого?» Бекетов повернулся ко мне. «Судя по злому выражению его лица, как говорили классики, сейчас нас будут бить, может быть, даже ногами. К счастью, местоимение «нас» я могу свободно заменить на фамилию Клячин. Мне-то, конечно, ни черта не будет. А вот дядю Колю, похоже, ждет что-то очень неприятное».